Корологический лабиринт. 2025. 1 апреля. Сегодня вечером мой старый дом, подсвеченный размытыми огнями Торонто, выглядит призрачным, сверхъестественным. Звезды светлячками дрожат в клетках сплетенных ветвей. Я велю машине выключить фары, выключить радио. И композиция Тору Токмицу, из меня струится то, что вы называете временем, обрывается на середине музыкальной фразы. 23 11 утверждающие сыны передней панели Я слишком устала мне лень даже шевельнуться Мы что мутанты продукт эволюции или мы так созданы но кем и почему неведомый создатель решился на всё это а потом просто исчез со сцены оставив нас мучиться вопросом зачем мы существуем для развлечения для извращений шутки ради чтобы нас обсуждать С какой целью, спрашиваю я у своей машины у ночи, у Канады. Мои кости, плоть и душа истощены до предела. Сегодня утром я поднялась не свет ни заря, ещё до 5, чтобы успеть на рейс в Ванкувер в 6:55. А когда прибыла в психиатрическую лечебницу Коблент Хайтс, то вместо пациента с синдромом мессии и даром предвидения обнаружила целую стаю репортёров, осаждающих главный вход. Для моего друга и бывшего студента доктора Дна Набои этот день стал худшим в его профессиональной жизни. Я присутствовала на встрече жены Оскара Гомиса, её брата и их семейного адвоката с тремя старшими менеджерами. Представитель частной охранной компании на встречу не явился, привычно сославшись на занятость, однако прислал своего юриста, который что-то записывал. Лицо миссис Гомес было залито слезами. Она то сокрушалась, то разгневанно восклицала: "Наш дом окружён телекамерами и журналистами. Дети видели папу на Ютубе, но не могут понять, кто он. Волшебник, преступник, сумасшедший или или мы боимся включить телевизор или выйти в интернет. Но ведь без этого нельзя. Где мой муж? У вас же здесь изолятор, на всех указателях так написано". «По-вашему, Оскар просто растворился в воздухе?» Аднан Буая, талантливый молодой психиатр, сказал ей, что и сам не может понять, каким образом мистер Гомес сбежал из запертой комнаты, оставшись незамеченным ни персоналом, ни видеокамерами наблюдения, которые почему-то отказали. По словам санитара, дежурившего прошлой ночью, мистер Гомес уверял, что Святой Марк обещал увести его на небеса по лестнице Иакова, чтобы обсудить строительство Царства Божьего на земле. Разумеется, сам санитар не воспринял это всерьёз. Старший менеджер заверил миссис Гомес, что будут приложены все усилия, чтобы как можно скорее определить местонахождение ее мужа и пообещал тщательно расследовать упущение в системе охраны и безопасности лечебницы. Аднан заметил, что после 750 тысяч просмотров на Ютьюбе, а теперь, возможно, уже и свыше миллиона, обнаружить провидцесс Вашингтон-стрит не составит особого труда. Это лишь вопрос времени. Я молчала, пока меня не спросили о предполагаемых дальнейших действиях мистера Гомеса. Я напомнила, что, как правило, синдром мессии явление краткосрочное, но поскольку это первый случай его проявления у мистера Гомеса, мне не на чем основывать предположения о его дальнейших поступках. Ах, оренять, пробормотал брат миссис Гомес. Ещё один эксперт, который ни фига не может объяснить На самом деле, я могла бы объяснить брату миссис Гомес абсолютно все. Однако существуют истины, с которыми не следует знакомить здравомыслящих людей. Вдобавок, миссис Гомес все равно не поверила бы, что уже стала вдовой, а ее дети до конца жизни так и не узнают, что же случилось с их отцом 1 апреля 2025 года. Единственное, что я могла сделать, это остановить одна она. который без конца извинялся, что заставил меня пересечь три канадских временных пояса, чтобы встретиться с пациентом, который ухитрился сбежать за несколько часов до моего приезда. Я пожелала удачи своему коллеге и бывшему студенту и покинула лечебницу с черного хода через кухню. На огромной залитой дождем стоянке я долго искала взятый на прокат автомобиль, а когда, наконец, нашла... Случилось еще одно странное и не самое приятное происшествие. Где-то ухает сова сипуха. Надо все-таки выйти из машины. Не сидеть же там всю ночь. На кухонном столе меня дожидается посылка размером с обувную коробку. И я переслал садакот». Но я весь день ничего не ела, поэтому сдвигаю её в сторону и разогреваю в микроволновке фаршированные баклажаны, приготовленные моей домоправительницей миссис Тависток, которая приходит раз в неделю. Потом регулирую термостат отопления. Снега уже сошли, но весны ещё не чувствуется. Запиваю ужин бокалом рюхи и читаю статью в корейском психиатрическом журнале. Лишь после этого наконец вспоминаю о посылке. Отправителем значится некий Огенес Одегорд из школы для глухих в Тронхейме, Норвегия. Я не приезжала в Норвегию с тех пор, как была Кларой Косковой. Отношу посылку в кабинет, проверяю её портативным детектором взрывчатых веществ. Огонёк остаётся зелёным, и я снимаю два слоя коричневой упаковочной бумаги. Под ней оказывается прочная картонная коробка, в которой покоится кокон из пузырчатой плёнки. Об нём шкатулка красного дерева. Откидываю крышечку на петлях, я обнаруживаю прозрачный пластиковый пакет Ziploc с плеером Sony Walkman, довольно массивным, в стиле 1980-х годов. К нему подключены наушники из металла, пластмассы и пенопласта. В магнитофон вложена кассета C30 BASF. Я уж и забыла о существовании этой фирмы. Проверив магнитофон с помощью детектора, я начинаю читать письмо на трёх страницах, также вложенное в шкатулку. Школа для глухих, Evref Hjelberg, Gransven 13, 7032 Trondheim, Норвегия. 15 марта 2025 года. Здравствуйте, Маринус. Сразу же прошу прощения, ибо не знаю, как к вам правильно обращаться: мистер, миссис или доктор, и вообще, фамилия это или имя. Прошу также извинить моё плохое знание английского языка. Меня зовут Огинес Одегорд. Возможно, вы слышали обо мне от миссис Стерлитл, но в своё письмо я пишу так, будто вы меня не знаете. Я 74-летний норвежец, живу в Тронхейме на своей родине. На случай, если вы не понимаете, зачем какой-то незнакомец прислал вам старую аудиомашинку, расскажу всё по порядку. Мой отец создал школу Evre Fjelberg в 1932 году, потому что его брат Мартин родился глухим, а в те времена отношение к людям с таким недостатком было весьма примитивным. Я родился в 1950 году и научился свободно изъясняться языком жестов, естественно, в норвежском варианте ещё до того, как мне исполнилось 10. Моя мать работала в школе секретарём, а мой дядя Мартин был там смотрителем. Так что, как вы легко можете представить, в этой школе и её учениках заключалась вся жизнь нашей семьи. В 1975 году я окончил университет Осло и с дипломом преподавателя вернулся в Тронхейм, чтобы тоже работать в школе Эверя Фьеллберг. Я организовал музыкально-драматический кружок, потому что и сам очень люблю скрипку. Многие люди, не страдающие глухотой, даже не подозревают, что глухие способны наслаждаться музыкой. причем самыми разнообразными способами. И вскоре традицией нашей школы стало сотрудничество с местным любительским оркестром. Каждую весну мы устраивали большой концерт для смешанной аудитории, состоящей как из глухих, так и из слышащих людей. Мы использовали все – пение, танцы, специальные усилители звука, визуальный ряд и многое другое. В 1984 году, когда случилась эта история – Я выбрал для нашего ежегодного представления симфоническую поэму Яна Сибелиуса Туанэльский лебедь. Это очень красивая вещь. Возможно, вы её слышали. Однако в 1984 году над нами повисла тёмная туча. Можно ли так сказать по-английски? А именно, финансовое положение нашей школы стало поистине критическим. Школа евреев Эльберг в основном существовала на пожертвования, но мы постоянно нуждались в субсидиях из Осла, чтобы платить зарплату сотрудникам и так далее. Не стану утомлять вас проблемами тогдашней политики, но тогдашнее правительство отказало нам в субсидии, и нашим ученикам пришлось посещать другую школу, до которой было 2 часа езды на автомобиле. Мы протестовали против подобного решения, но, увы, были лишены как финансовой независимости, так и крепких политических мускулов. И школе после полувека блестящей работы грозило закрытие. Для нашей семьи это стало бы настоящей трагедией. Теплым июньским днем 1984 года ко мне в кабинет вошла посетительница. Ей было за 50 лет. Коротко подстриженные седые волосы, почти мужская одежда, на лице следы пережитого. Она извинилась за беспокойство по-норвежски, но с иностранным акцентом, и спросила, можно ли продолжить беседу по-английски. Я согласился. Она сказала, что её зовут Эстер Литл. Эстер Литл недавно побывала на концерте наших учеников и получила большое удовольствие. Она также знала о сложном финансовом положении школы и хотела бы нам помочь, если это возможно. Я сказал: "Ну, если у вас есть волшебная палочка, то я вас слушаю". Эстер Литл поставила на мой письменный стол деревянную шкатулку. Именно эту шкатулку из красного дерева я вам и посылаю. В ней портативный кассетный магнитофон и одна кассета. Эстер Литл объяснила мне условия сделки. Если я обязуюсь определённое время хранить эти вещи, а потом отправить их по почте её другу по имени Маринус по указанному адресу в город Нью-Йорк, то она даст распоряжение своим юристам в Осло перевести крупную сумму денег на счёт нашей школы. Следовало ли мне согласиться? Эстер Литл прочла мои мысли. Она сказала: "Нет. Я не наркоторговец, не террорист и не шпион". Я эксцентричная филантропистка из Западной Австралии. Эта кассета послание моему другу Маринусу, который должен услышити его, когда придёт время. Даже сегодня, когда я пишу вам письмо, я не понимаю, почему сразу ей поверил. Но иногда встречаются такие люди, которым просто доверяешь. Это не инстинкт, и я поверила Стерлитл. Её юристы были весьма респектабельной консервативной фирмой в Осло. Это, возможно, тоже повлияло на мое решение. Я спросил, не проще ли заплатить юристам в Осло, чтобы те в нужное время отправили шкатулку в Нью-Йорк. Эстер Литтл ответила, «Юристы приходят и уходят, даже те, которые стараются не привлекать к себе внимания, всегда на виду, и все работают за деньги, а вы, честный человек, в тихом уголке и проживете очень долго». После этого она написала на листке предлагаемую сумму пожертвования. «Когда я увидел цифру, то побледнел, как привидение. Этого нашей школе хватило бы лет на пять», – Эстер Литтл сказала. «Объясните вашему попечительскому совету, что эти деньги пожертвованы богатым анонимным спонсором, который верит в успех школы Эвреф Йеллберг. Это чистая правда. И я понял, что эта шкатулка, как и сама сделка». должна остаться нашей с ней маленькой тайной. Мы пожали друг другу руки. Естественно, моим последним вопросом было, когда именно я должен послать шкатулку Марину с Уолл-стрит. Эстер Литтл вынула из шкатулки фарфоровый бюст Сибелиуса, поставила его на верхнюю полку книжного шкафа и сказала, что шкатулку следует отправить в Америку в тот день, когда бюст Сибелиуса упадет с полки и разобьется в дребезги. Я решил, что плохо понял английскую фразу и задумался. «Если статуэтка разобьется на следующей неделе, значит, я должен буду послать шкатулку на следующей неделе». «Если же она разобьется в 2000 году, я должен буду послать ее в 2000 году. А если я умру, прежде чем статуэтка разобьется, то не смогу отослать шкатулку». «Да, таковы условия нашей сделки», – подтвердила Эстер Литтл. «Я очень эксцентричная особа». Затем мы с ней попрощались, и, если честно, когда она ушла, я подумал, «Уж не привиделась ли она мне?» На следующий день мне позвонил юрист из Осло, спросил номер нашего банковского счёта, и вскоре нам перевели сумму, которую пожертвовала Эстер Литл, всю до последней кроны. Школа Еврей в Эльберг была спасена. А через три или четыре года политика правительства коренным образом переменилась, и в развитие школы были вложены значительные средства. Но у меня нет ни малейших сомнений, что именно миссис Эстер Литтл спасла нас в самый трудный для нас период. В 2004 году я стал директором школы, а несколько лет назад вышел на пенсию. Но все еще вхожу в попечительский совет и по-прежнему пользуюсь своим личным кабинетом. Все эти годы бюст Яна Себелюса на полке книжного шкафа стерёг покой моего кабинета и вместе со мной хранил тайну. Возможно, вы догадываетесь, чем всё закончилось. Вчера был первый тёплый день весны. Я, как и большинство норвежцев, Настиш распахнул окна, чтобы проветрить кабинет. Под окнами на теннисном корте играли ученики. Я вышел из кабинета сварить кофе. Раздался какой-то шум. Когда я вернулся, бюст Сибелиуса валялся на полу. Он разбился на мелкие кусочки. Рядом лежал теннисный мяч. Шансы были десять тысяч к одному, но нужный момент настал. Так что я посылаю шкатулку вместе с рассказом о странном обещании, которое я дал Эстер Литтл. Надеюсь, что сообщение на магнитофонной пленке еще можно разобрать, ведь прошло уже больше сорока лет. Сам я никогда его не слышал. Если миссис Литл ещё жива, ей должно быть уже за 100 лет, то передайте ей самую искреннюю благодарность и наилучшие пожелания от честного человека в тихом уголке мира, который действительно прожил долгую жизнь. Искренне ваш Огинес Одекорт. Сердце бешено колотится, но до финишной черты далеко. Это розыгрыш. Беру планшет, задаю поисковику Серабо запрос. «Школа для глухих» в Реф-Елберг. Есть такая. Не фальшивый ли веб-сайт? Все может быть. Но Бюстсибелиуса и глухой уголок Норвегии затея вполне в духе Эстер Литтл. Наверняка она оставила маркер в июне 1984 года, потому что ей открылось что-то из сценария. Если первая миссия действительно вписана в сценарий, то возможно, возможно, она не окончилась нашим сокрушительным поражением. Как мы полагаем, вот уже 41 год. Неужели гибель села Холокае и Стерлитль была лишь частью некоего грандиозного плана? К счастью, в ящике письменного стола есть батарейки АА, которые теперь практически вышли из употребления. И я вставляю их в магнитофон. Хочется верить, что они еще работают. Надеваю наушники и с заминкой нажимаю на кнопку «Воспр». Вертятся бобины компакт-кассеты. Несколько секунд с шипением проматывается начало пленки, затем слышится щелчок, начинается запись. Слышу далекий рев мотоцикла, потом знакомый хриплый голос, от которого перехватывает дыхание, а сердце пронзает боль утраты. «Маринос, это Эстер». 7 июня 1984 года. Перед нашей встречей в Грайвзенде я решила съездить в Тронхейм, милый городок. В нём ничего не происходит. Он очень белый. Таксис поинтересовался, из какой африканской страны я приехала. Слышно, как Эстер кашлянув прикуривает сигарету. Знаешь, Маринос, в сценарии мне открылось кое-что о нашей первой миссии. Как обычно, все у рыбками и неясно, но я вижу огонь, бегство и смерть. Смерть во мраке и смерть в солнечном помещении. По сценарию выходит, что я уцелею, если так можно выразиться, но мне нужен схрон, убежище, тайное, надежное, запечатанное, такое, чтобы его не смогли обнаружить анахареты, которые по настоянию Константен начнут меня разыскивать. А потом ты меня выпустишь. «Но для этого мне нужно заранее передать тебе ключ». Длинно скрипит стекло по дереву, и я догадываюсь, что Эстер придвигает к себе пепельницу. В сценарии мелькнули могилы среди деревьев и название «Блайтвуд». «Отыщи это место и немедленно отправляйся туда. Там ты встретишь кого-то из знакомых. Этот человек предоставил мне убежище. Там много замков». Но я посылаю тебе знак, какой замок откроет с этим ключом. Отыщи замок Маринус, открой его, верни меня к жизни. Из далёкого норвежского лета доносится колокольце фургона мороженщика. Если ты слушаешь мою кассету, то всё приходит в действие. Вскоре брак сделает тебе предложение. Спрячь мой знак, спрячь шкатулку. Брак уже близко. В сценарии не сказано, можно ему доверять или нет. Его предложение положит начало второй миссии. События начнут развиваться очень быстро. Через семь дней война будет закончена, так или иначе. Если все пойдет хорошо, мы встретимся. Итак, до встречи. Щелк. Запись заканчивается, шипит пленка, и я нажимаю кнопку «Стоп». Меня обуревают догадки, подозрения и вопросы. «Стоп». Мы с друзьями считали, что душа Эстер погибла, обессиленная схваткой с Джозефом Раймсом из-за чистки воспоминаний Холисаекс, ведь только это можно объяснить отсутствием связи со Эстер с 1984 года. Однако же послание на кассете предлагает волнующую альтернативу случившемуся. Видимо, в ходе первой миссии душа Эстер получила критические, но не фатальные повреждения. Она обрела убежище в неизвестном и неосведомлённом носителе и так хорошо замаскировалась, что охотники Пути мрака, руководствующиеся антисценарием, не сумели её отыскать и уничтожить. И теперь, с помощью полученных ключей и знаков, я смогу найти убежище и освободить душу, которая провела в нём 41 год. Впрочем, моя надежда на это слаба, как жертва анорексии. Самосознание практически исчезает всего за несколько часов пребывания в паралаксе чужих воспоминаний. Вспомнит ли душа Эстер своё имя после стольких лет бестелесного существования? Разглядываю лицо Айрис Фенби, отражённое в оконном стекле на фоне Кляйнбургского леса. Пухлые губы, приплюснутый нос, шапка чёрных кудрей, чуть подёрнутых серебром. Лес за окном – остатки заповедных чащ, покрывавших провинцию Онтарио в эпоху Голоцена. Деревья проигрывают войну против жилых кварталов, сельскохозяйственных угодий, шестиполосных магистралей и полей для гольфа. Жива ли Эстер Литтл? Не знаю. Просто не знаю. Эстер способна управлять апертурой. Так почему же она не попросила убежище у кого-то из хорологов? Возможно, именно потому, что это слишком очевидно. А как быть с последней частью послания, Эстер? Вскоре враг сделает тебе предложение. Враг уже близко. Сейчас полночь. Мой дом, защищенный от вторжения, пули непробиваемый, стоит в фешенебельном в северо-западном пригороде Торонто спустя 41 год после того, как Эстер записала свое предостережение на компакт-кассету. даже харолах, обладающий даром предвидения, вряд ли сможет точно предсказать